выхватил у красотки зонтик и моментально прикрылся им. «Хе-хе-хе-хе!» э хе -э -э -э", протянул Прохор. «Графиня Замойская никак!» — и хихикнул. «А ведь, кажется, узнал деваленок!» — промямлил Яков Назарыч и, вручая зонт, вновь прильнул к красотке. «Господи Христе! Да чего пышный вы, мадам!»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 Анфису Турнёте. Дудки, Анфиса Петровна, наживай сама. Дудкис? Как долго нет Якова Назарыча? Почему бы это? Нина не ответила. Может быть, не слыхала этого вопроса? Крепкие прохоро шаги, как молот в наковальню, в молчаливое Нине на раздумье. Андрей или Прохор? Так как же быть?